Московская кочегарка Московский каменноугольный угольный бассейн Московская, Тверская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Новгородская, части Смоленской, Тамбовской, Воронежской и Др. П. Зимятчинский. Рецензия на книгу А. е Ферсман «Геохимия России. Природа 1923 -й. Их спросили, будут ли они смотреть могилы. Раевский ответил, что да, конечно. Тогда нанятый на целый день таксист из местных провел их по тропинке между гаражами и хитрым крючком отворил скрипучую калиточку. Так они попали на погост, начинавшийся причудливым склепом. Надгробные камни торчали из травы, будто грибы. Мрамор обтек черными слезами, и имена графов и графинь были едва видны. Биографии угадывались лишь по орденам и званиям. Спутница его читала стихи на камнях. «До сладостного утра», «В слезах мы ждем прекрасной встречи» и «Все такое». Они сделали круг и вернулись к машине. «А что за горы там, на горизонте?» — спросила женщина. «Так это ж терриконы!» — оживился таксист. «Тут ведь шахтерские места! Я и сам шахтер! Тут повсюду уголь!» Подмосковный угольный бассейн, Мосбас. До 57-го, кстати, Московская область. Он начал рассказывать, но Раевский уже не слушал его. Подмосковный угольный бассейн — это была жизнь его отца. Дед не вернулся с войны, он сгорел в пламени Варшавского восстания, спрыгнув на город с парашютом, с непонятным заданием. О нем архивы молчали, будто набрав крови в рот по меткому выражению «классика». Всю жизнь Раевский хотел понять, что там случилось, но спросить было некого, разве вызвать из серой тьмы последней фотографии молодого человека с капитанскими погонами. Отец пошел в горный институт, потому что там давали форму и паек. Поэтому всю жизнь он ездил по окраине Московской области, по этим шахтным поселкам. Нет, не рядовым шахтерам, конечно, но служба у него была подсудная. Случись, что с крепежом подземных кротовьих нор, его, может, и не расстреляли бы в потеплевшие уже времена, но сидеть пришлось бы долго. А уголь тут был дурной, с большой зольностью. Зольность — таково было слово. Уголь кормил электростанцию в Суворове, сыпался в бункера паровозов, пока его не убил дешевый газ. То, что пришло в цистернах и трубах с востока, сделало ненужным черное золото. Отец рассказывал, что зольное золото начали копать еще при Екатерине, а бросили совсем недавно. Впрочем, отец про недавнее не рассказывал. До недавнего он не дожил. И теперь уголь остался в этой земле, недобранный, недокопанный. Московский бассейн было только название. Пласт лежал от Новгорода до Рязани, да только был нынче брошен, как старый колхозный трактор. С некоторым усилием Раевский вернулся на дорогу к старой чужой машине. «И шуточку даешь стране угля, мы чувствуем на собственных ладонях, да», — закончил уже таксист. «Но я не примазываюсь, я ведь на шахте только год проработал, а потом в газете. Газета такая была, московская кочегарка. Мосбас, все дела. У нас особая жизнь была. Хоть и шахты, но везде огороды, яблони. Без яблонь тут никуда. Самые у нас яблоневые места. Ну и гнали, конечно, как без этого?» Вы сейчас в церковь пойдете, а потом я вас еще к истоку Дона свожу. Я знаю, где настоящий исток. Вы не верьте тому, что про него пишут. Здесь два места есть. Одно парадное с памятником, куда свадьбы возят, а другое настоящее. Парадное, конечно, покрасивше будет, да только настоящее, другое. Сами поймете. А сейчас в церковь. Тут у нас планетарий был. — Я знаю, — кивнул Раевский. Он все знал про планетарий, он знал про него больше многих. Историю планетария поведал ему отец еще когда Раевский был школьником. Отец уже тогда тяжело болел, и Раевский вспоминал старый рассказ о горячем камне, что нужно разбить, и жизнь тогда пойдет наново. Только всегда оказывалось, что бить по камню нельзя, а нужно терпеть. И тогда отец рассказал ему про странного человека, что жил тут в давнее время». Время до войны было давним, неисчислимым, почти сказочным. Там отцы носили отглаженные гимнастерки с большими карманами и широкие ремни со звездой на пряжке. Там были живы все их ленинградские родственники, что теперь только смотрели со снимков, выпучив глаза, а их дети надували круглые пока щеки. Там было все по-другому, если не обращать внимания на перегибы. «Перегибы», да, было такое слово. С дедом до войны был какой-то перегиб, очень хотелось его об этом спросить, но опять приходилось терпеть. Спросить деда было нельзя, а отец ничего не рассказывал. Может, не знал и сам. Так вот, отец поведал Раевскому пространного человека, который всегда найдется в России, гениального механика, что жил среди шахт Мосбасса. Ему был верен клуб, в который по традиции тех лет была превращена церковь. Шахтеры пили крепкий яблочный самогон на паперти, а потом спускались в заросший парк. Они шли, устало обнимая своих подруг. Лица шахтеров были покрыты черными точками угля, будто татуировками древних племен. Подруги были податливы и добры, потому что век шахтера недолог и нечего ломаться. Они ложились в августовскую траву между древними могилами, и над ними в сумерках горели строки, выбитые на памятниках. До радостного утра... «С любовью и скорбью я думаю о тебе, мой друг. Покойся с миром, возлюбленный супруг». Яблоки глухо били в землю. Был яблочный праздник, день шахтера, после которого дети появлялись в мае, уже при рождении с угольными точками на лицах. В этот час в церкви начинал свою работу механик. Крутился чудесный аппарат, и на стенах зажигались звезды. Святые, наскоро замазанные белилами, подсматривали за этим в оставшиеся щелочки и не возражали против лишней смены дня и ночи. Потом до войны кончилось. И пришло иное время, когда сюда прорвались немецкие мотоциклисты. Гений механики совершил тогда единственную ошибку в своей жизни. Он починил водопровод, из которого пили все, и оставшиеся шахтерские жены, и немцы, конечно. И в тот час, когда мертвые мотоциклисты уже валялись в снегу по обочинам дорог, а мимо них на запад мчалась красная конница, за ним пришли. Механик исчез, он превратился в уголь, наверняка в местный уголь повышенной зольности. Мальчик, слушая отца, твердо знал, что при немцах не нужно было чинить ничего, а только что-нибудь взорвать. Но отец напомнил ему о зиме и шахтерских женах, что ходили пузатыми в ту зиму. Им нужно было родить тех детей, что были зачаты среди лип старого парка. Правильного ответа не было, но по-всякому выходило, что механик правильно разменял свою жизнь на ледяную воду. Однако планетарий остался, и когда наступило время после войны, то в клуб пришел другой человек, у которого пустой рука в гимнастерке был заправлен за широкий ремень со звездой на пряжке. На куполе храма зажглись звезды, и дети с угольными метками на лицах смотрели вверх, где яркие точки скользили по скрытым от них лицам святых. И вот тогда обнаружилось, что если заметить в темноте церковного неба падающую звезду, то можно вернуться в прежнее время, туда, где яблоки еще не упали с веток и пока оставались живы. — Только помни, — сказал, наконец, отец, — это можно сделать только один раз, и потом уж не жалуйся. «Ведь человек всегда думает, что раньше было лучше из-за того, что он знает, что было. Вернее, придумал, как было. А на будущее фантазии ни у кого не хватает. Оно никому неизвестно. Никому, кроме, быть может, тех нарисованных на стенах людей, в которых ты не веришь. Но они все равно подглядывают сквозь неровную побелку. Они все еще там и качают головами с надетыми на них странными золотыми кругами. Но мальчик его уже не слушал». Он представлял себе мрак, сгустившийся под высокими сводами, будто в шахте, вывернутой наизнанку. И то, как падает в угольном пространстве электрическая звезда. Раевский вошел в церковь. Его спутница осталась снаружи и курила, глядя на то, как на городок наваливается августовская ночь. Шел пьяный, вычерчивая в пыли одному ему ведомую траекторию, старуха вела козу. Проехал ржавый пикап, в кузове которого были навалены неправдоподобно огромные яблоки. Раевский уже не видел всего этого. Церкви было пусто. Он встал на то место, где раньше стоял планетарный аппарат. О нем напоминали щербины в гранитном полу. Откуда-то сбоку вышел священник и строго посмотрел на него. Священник все знал, и не нужно было ничего объяснять. Он смотрел на Раевского скорбно, но с пониманием. После паузы он спросил. «А она?» «Она тут ни при чем». Батюшка снова твердо посмотрел ему в глаза, будто спрашивая, уверен ли он. «Уверен», — тихо ответил Раевский на незаданный вопрос. Погасли свечи, в церкви сгустился мрак, и фигуры святых, очищенные от краски, зашевелились. И вдруг в темноте купола зажглась первая звезда. За ней вторая И вот их уже был десяток. И небо, и мир вокруг Раевского начали движение, угольно-черный купол накрыл его, и все исчезло.